Помните, юбилейные! Много вас в провинциальной тени утопивших грустные имена. Всё ещё питается до ныне распылённым прахом щедрена. Много вас с повадкой хитрый волчий под цензурным крепким колпаком подбирает капли едкой желчи. обронённый умным стариком. Ваш читатель ласковее и проще, чем у нас. Он любит простоту. Но устал от гласных и от тёщи и от нравов гражданским бухту. Знаю я, когда сосед Европа тяжело перо переломить между строчек с запахом и зопа щедриным и справника громить. Тяжело потертые словечки доставать из пожелтевших книг, старый смех топить в газетной речке, потеряв свой собственный язык. Так-то так, а все-таки берете в тени душ без силе затая. Щедреным друзья мои живете, щедреным питаетесь друзья. Мы рабы одной каменоломни, что зовётся Русская печать. И теперь одно лишь слово вспомни мне собрату хочется сказать. Вспомни, брат, того, кто нам когда-то дал слова, какие знал один. И услышу отповедь собрата, что пристал Я сам себе щедрим.